Глава двенадцатая. При свете молний. Они изо всех сил крутили педали. На первом же повороте Рик и Джулия обогнали Джейсона метров на сто. На велосипеде Рика девочка почти без труда поднималась в гору. Рику пришлось попотеть, но и он справлялся с подъемом, а у Джейсона не хватило сил тянуть наверх старый тяжелый велосипед. «Поезжайте вперёд!» — крикнул он, слез с велосипеда и пошёл пешком. «Жми, размазня, жми!» — обернувшись, крикнула ему Джулия. Рик ехал, встав на педали. «Что, так трудно?» — спросила девочка. Весь красный от напряжения, он тем не менее ответил. «Да нет, не очень. Вот теперь из-за моего брата снова промокнем». «Знаешь что, ты поезжай домой!» — предложил Рик. «А я подожду его». Джулия кивнула, взяла ключи, пергаментный свиток, прибавила ходу и через несколько минут скрылась из виду. Как только она уехала, Рик в изнеможении опустился на землю. Крутить педали на этом чудовище все равно, что тащить за собой упирающегося слона. Он подождал Джейсона, и они пошли рядом, ведя машины за руль. — Умереть можно, — тяжело дыша проговорил Джейсон. Рик почувствовал, что задето его самолюбие. Мой отец однажды, заговорил он, но Джейсон жестом велел ему замолчать, ни слова больше. А то и в самом деле умрем. Рик подумал, что сегодня они оба были весьма близки к этому. Утром его чуть не сбила загадочная машина, а Джейсон чуть не упал со скалы. Они молча поднимались в гору. Больше половины пути уже прошли, сказал Джейсон спустя какое-то время и как только он произнес эти слова, начался ливень. «Эй, послушай, здесь, в Курноле, всегда такая погода по субботам», — поежился мальчик. Рик вместо ответа рассмеялся. «Чего ж тут смешного?» — удивился Джейсон. Но и ему тоже почему-то стало смешно. Так они и смеялись всю дорогу, пока шли к Вилле Арго. Нестор ожидал их в дверях дома, откуда слышалось потрескивание дров в камине. Солнце опустилось за тучи. Ребята переоделись. Рику достались свитер господина Кавананта и джинсы не по росту. Нестор хозяйничал на кухне, готовя овощной суп с гренками. Запах стоял бесподобный. Дождь стучал в окна. Ребята не могли отвести взгляда от огня, полыхавшего в камине, Живое трепещущее пламя, искры, взлетающие время от времени. «Такого не увидишь в Лондоне», — подумал Джейсон. «Телефон!» — вдруг произнес Нестор. И действительно, в ту же секунду раздался звонок. Родители близнецов хотели убедиться, что на Вилли все в порядке. «Да, да, все в порядке», — сказал Джейсон. Не, а что?» Мама попросила его передать трубку Нестору. «Три ангелочка!» — старый садовник явно лукавил. «Нет, я даже не заметил их присутствие». «Конечно, да. Да, да. Они ни разу не выходили из сада. Ну что вы, никаких проблем. Овощной суп». «Хорошо. Хорошо, скажу». «Наверное, Рик, тебе стоит позвонить домой» сказал он, возвращаясь к плите. «Предупреди родных, что останешься тут поесть. А еще лучше оставайся ночевать. В такую грозу вряд ли стоит садиться на велосипед и ехать домой». «Серьезно?» — воскликнул Рик. «Какой день! Фантастика! Он столько времени пробыл тут на вилле, и ему предлагают остаться на ночь». Джейсон вызвался провести друга к телефону, стоящему в гостиной, чтобы ему никто не мешал разговаривать. Раздался сильный удар грома, свет погас. Нестор рассеянно посмотрел на лампочки, но они, поморгав, снова зажглись. — Я не люблю овощи, — сказала Джулия. Она тянула шею, заглядывая в кастрюлю. — Знаю, — мне сказала твоя мама. — И что вы ей ответили? — Что сегодня вечером останешься без ужина. Нестор еще раз проверил, готов ли суп, положил в духовку гренки, чтобы немного подогреть, снял передник и направился к выходу. «Куда же вы?» — забеспокоилась Джулия. Нестор повернул дверную ручку. «Домой?» — «Приготовлю что-нибудь и для себя. Вон там овощной суп, а в духовке гренки. Еще час будут теплые. Поешьте, когда захотите. Тарелки в стенном шкафу, стаканы возле мойки». Приборы поищите в ящиках. Можете ужинать здесь, в кухне или в столовой. Когда поедите, сложите все в посудомоечную машину. Или оставьте. Но утром посуду надо помыть. Вон там руководство, как пользоваться. Моющие средства внизу. Но ведь вы не можете. Что? Не могу. В приоткрытую дверь влетали капли дождя, врывался холодный ветер. «Вы не можете оставить нас. Мы ведь только дети!» Нестор прикрыл дверь. «Послушай, Джулия, вы только дети. Это верно. Но и я не нянька. Я старый чудаковатый садовник. Я приготовил вам кое-что поесть, потому что обещал вашим родителям и потому еще, что мы впервые с вами остались тут одни. Устраивает тебя? Хорошо. А нет, он снова распахнул дверь, впустив ветер. Я в ста метрах отсюда. Позовешь, если понадобится. И вышел под дождь.